Глава пятая. Часть сороковая. Календарная зима закончилась тем, что нашему постоянно мотающемуся по судебным заседаниям герою была выплачена зарплата, и его совокупный доход за месяц составил 50 тысяч рублей. Странные судьи, каждый со своим характером, немногочисленные представители страховых компаний, множество различных помощников-судей, ну и, конечно же, малый список сотрудников составляли круг общения нашего в конце освоившегося во всей своей деятельности героя. Начало марта 2015-го принесло с собой множество заседаний, длительных поездок и быстрых прогулок пешком по городу. Также случилась и еще одна командировка в столицу края. Посещение двоюродной сестры и ее семьи Забежало нашего искренне радовавшегося встрече героя с двоюродными племянниками, совсем крошечной племянницей и мужем сестры. Тот, в свою очередь, много общего рассказывал о своей деятельности, показал свой офис, ознакомился с своими подчинёнными, был приветлив и доброжелателен. Общение с сестрой уходило на второй план, так как та всё время пыталась поделиться собственным негативом и переживаниями по тому или иному поводу. Отношения со старинной подругой были очень странными и не напоминали ничего из того, что происходило с нашим раздумывающим обо всём этом в поездках на общественном транспорте героем ранее. Снова выручивший чудо клиент не просил денег за очередную партию курительного снадобья. Он лишь беспокойно задавал новую кучу старых вопросов и наглым образом звонил в любое время суток, консультируя его по различным моментам. Переставшим касаться текущего дела, наш, балансирующий на грани собственной сдержанности герой, запутался в своих измышлениях после встреч с ним. Каждый раз выкуривая то, что ему удавалось достать, он долго, скомканно, обрывисто и непонятно для его старинной подруги рассуждал на тему любви, работы, дома, своего места нахождения и всего того, что с ним происходило. Ведь в течение первого весеннего месяца деятельность в судах, как ему показалось, начинала притормаживать. По собственному глубокому убеждению, этому способствовала его манера ведения дел. Потому как ни о каких либо посторонних договорённостях с судьями или сотрудниками их аппаратов наш в очередной раз развязавший язык герой даже и не думал, а когда получал хоть какой-то намёк об этом, то всегда делал вид, что этого не замечает. Или прикидывал себя болванчиком, пропускающим всё это мимо ушей. Так, в очередной раз, придя в заседание районного суда города, наш, как и всегда, заранее приготовившийся к рассмотрению дела по существу герой, писал уточнённые исковые требования, сидя возле двери кабинета судьи. Так как судебная экспертиза насчитала меньший ущерб автомобилю, чем насчитали его эксперты, но он был явно больше выплаты страховой компании, то по обновлению к основной сумме задолженности наш съевший не одну собаку в таких делах герой поэтапно расписывал расчёт дополнительных требований и просил взыскать с ответчика различные штрафы, неустойки, пени, моральный вред, стоимость услуг эксперта и, собственно, юриста. Войдя в небольшой и тесный кабинет судьи, наш довольный собой герой После соблюдения формальностей предоставил написанную им от руки бумагу секретарю заседания и с улыбкой присаживался на стул. Секретарь, взяв документ, неожиданно для нашего разглядывающего кабинет героя вдруг стал внимательно вчитываться в текст, изложенный на бумаге. Спустя пару минут после звонка секретаря по телефону в кабинет вошел еще один сотрудник аппарата судьи. Тот закрыл за собой дверь на ключ и молча уселся у входа. Долго шевырявшийся в бумагах судья, поправляя очки, наконец взял уточнённые требования у секретаря и начал вслух зачитывать их. Дочитав до конца, судья стал задавать множество странных уточняющих вопросов. Наш, вжавшийся в спинку кресла герой, с недоумевающим видом и ухмылкой на лице, отвечал на задаваемые вопросы. Ваша честь, вы скажите, я как-то не так бумагу составил? Вы чего меня гоняете, как студента? Все обстоятельства дела в иске указаны. А новые требования вот перед вами. Вы же сами назначили экспертизу и судебного эксперта с нашей стороны, даже ходатайств не было никаких. Понятно. Ты куришь? Громко выдохнув через нос, вдруг опустив голову и сняв очки, спросил судья. Да, робко ответил наш, уставившийся на встающего и снимающую мантию судью герой. Ну, идём тогда покурим. тихо сказал судья и мотнул головой здоровому парню, сидящему у запертой изнутри двери. Здоровяк открыл кульчом дверь, и судья пригласил проследовать за ним. Быстрым шагом судья прошел по коридору и, вцепившись в поручень, засеменил вниз по лестнице. Наш, сматривающийся в лица стоящих в коридоре людей, герой следовал за ним. Дойдя до первого этажа, Судья остановился и движением руки указал нашему продолжающему осматривать людей в здании герою продолжать следовать за ним. Спускаясь на цокольный этаж здания суда, наш почувствовавший запах сырости в перемешку с ароматом туалетной воды судьи-герой проходил сквозь окрашенные в черные железные решетчатые калитки и, преодолев небольшой темный лабиринт из серых стен и решеток, С силой оказался втянут за ворот куртки и рубашки в небольшое помещение без окон. «Ты что, думаешь, что сюда можно приходить и требовать? Ты что, думаешь, мы тебе тут должны все? А где твой вклад? Ты сначала принеси, а дальше мы посмотрим. Тоже мне представитель. Сказано тебе, нет тебе входа в наш суд? Или тебе неясно сказано?» Без крика, но угрожающе говорил судья. «Судья». со сверляющим взглядом, прижимая нашего растерявшегося героя головой к холодной стене.